Горбатые, поросшие клочковатой бурой шерстью с лоснящимися пролысинами на боках, они медленно переставляли ноги, наклонив безрогие головы. В закатном свете казалось, что шерсть их покрыта легким налетом бронзы, а может это вроде защитного панциря, как у взрослых волков. На лбу вдруг ни с того ни с сего выступила испарина, ледяная дрожь пробежала по спине.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 Владыка стал отползать. «К лодке через некроз проберешься, уведешь ее по протоке и слева от холма причалишь. Я там ждать буду». «А может, через лес обойдем?» Тут поселение рядом, раз лодка на берегу осталась. Стемнеет, скоро обходить станем, заблудимся легко. А если еще столкнемся с другими пастухами...